На этом сегодняшняя программа закончена, — объявил певец, сделал паузу и огляделся. Но здесь, наверное, сидят люди, которым мои песни не понравились. Для таких у меня есть маленький аттракцион. Обычно я его не показываю, так что можете считать, что вам очень повезло. Он положил к ногам гитару и достал из чехла толстую белую свечу. Чиркнув спичкой, зажег ее и установил на тарелку, накапав туда воска. Потом с видом греческого философа поднял тарелку над головой. «Нельзя ли убавить свет?» — попросил певец. Официант повернул выключатель, и в баре повис полумрак. «Еще, пожалуйста!» Стало темно. Пламя свечи, которое он держал в руках, было очень ярким. Согревая в ладонях стакан с виски, я не сводил глаз с певца и его свечи. «Как вы знаете», — продолжал он, не повышая голоса, но так, что было слышно каждое его слово, «в жизни человеку приходится испытывать разную боль — физическую, душевную. Мне доводилось сталкиваться с болью в самых разных проявлениях, да и вам, думаю, тоже». Хотя часто чувство боли очень трудно передать или объяснить словами. Люди говорят, что их боль, кроме них самих, никто понять не в состоянии. Но так ли это на самом деле? Я лично иного мнения. Если прямо у нас на глазах человек по-настоящему страдает, мы подчас воспринимаем его мучения и боль как свои. Здесь действует фактор сострадания. Вы понимаете, что я имею в виду? Он сделал паузу и снова кинул взглядом помещение. И песни люди поют, чтобы испытать это ощущение, чтобы выбраться из своей тесной раковины и разделить с другими боль и радость. Но дается это, конечно же, нелегко. Я хочу, чтобы сегодня в порядке эксперимента вы пережили такое чувство на более низком физическом уровне. Все, кто оказался в тот вечер в этом баре, затаили дыхание в ожидании того, что произойдет, и не сводили глаз со сцены. В полном молчании певец глядел в пространство перед собой, точно хотел зафиксировать паузу или сконцентрировать волю. Потом молча поднес левую ладонь к пламени и медленно стал опускать ее ниже и ниже к самому огню. У кого-то вырвался странный звук, то ли стон, то ли вздох. Было видно, как язычок пламени лижет ладонь. Мне даже почудилось, что я слышу, как шипением поджаривается на огне плоть. Какая-то женщина тихо и отрывисто вскрикнула. Остальные наблюдали эту сцену словно в оцепенении. Певец терпел боль. Его лицо перекосилось. «Что здесь происходит?» — мелькнуло в голове. «К чему весь этот дурацкий, бессмысленный спектакль?» Я почувствовал, что у меня пересохло во рту. Секунд через пять-шесть он также медленно убрал руку от пламени, поставил тарелку со свечой и плотно сжал ладони. «Господа, только что вы видели, как боль в буквальном смысле сжигает человеческую плоть», — сказал певец. Его голос звучал спокойно и твердо, как и прежде. На лице никаких следов боли, даже слабая улыбка. Вы смогли ощутить присутствующую здесь только что боль, как свою собственную. В этом и заключается сострадание. Он не спеша развел ладони. Между ними оказался тонкий красный платок, Певец развернул его и показал публике, потом протянул в нашу сторону обе руки. Никаких следов ожога. На несколько секунд в баре повисла тишина, которую прервали жаркие аплодисменты. Напряжение отпустило, и люди хлопали изо всех сил. Зажегся свет, и посетители заговорили наперебой. Певец, как ни в чем не бывало, уложил гитару в чехол, спустился со сцены и исчез. Расплачиваясь по счету, я поинтересовался у девушки за кассы, часто ли выступает этот человек в их заведении, да еще с такими номерами. «Я точно не знаю», — отвечала она, — «но, насколько мне известно, он вообще у нас сегодня впервые. Раньше я о нем и не слышала, и про его Фоксы тоже. А здорово он, правда? Интересно, как это у него получается? Вот бы его на телевидении!» «Действительно», — отозвался я. Такое впечатление, что он и правда себя поджаривал. Стоило, вернувшись в гостиницу, лечь в постель, как на меня сразу навалился сон. Казалось, он только и ждал моего возвращения. Засыпая, я вспомнила Кумика, но она маячила где-то очень далеко, а сил на дальнейшие раздумья уже не осталось. Неожиданно в мозгу всплыл лицо человека, который сжег свою ладонь. Похоже, он проделывал этот трюк на самом деле мелькнуло в голове. Через мгновение я уже спал.